Глава 9. Все причины наших страданий равнозначны. Эквивалентная теория причинности. Впрочем, и это было неимоверно классно, что, впрочем, в середине второго семестра у Сергея появился друг. Не то чтобы, конечно, как Витька, но довольно неплохой приятель. Проверенный надёжными подсказками на контрольных, а также бывший последней надеждой на экзамене и непоследним оплотом юмора, Шлепцов снова приобрел статус отличника, правда, умного, а не только зубрящего. Его признали нормальным парнем. Женька не звонил ему домой, но в институте часто общался с Сергеем на разные умные и не очень темы. А в преддверии Международного дня коммунистического цветника, 8 марта, Женя подошёл к Серёге и позвал его на танцы. Танцульки организовывались неизвестным Серёге молодёжным клубом, имеющим некое отношение к институту, в каком-то там ДК имени такого-то. Короче говоря, Сергею была оказана честь быть приглашённым, и он так и страдался по живым людям, что с плохо скрываемым волнением взял пригласительный из рук приятеля. Дома Сергей залез в недра шкафа и извлёк оттуда свои старые джинсы. Они были ему как раз, даже слегка свободны. В ванной он возил бритвы по щекам и присматривался к своему отражению. Он подумал, что его красит прежде всего ослабленное зрение. Ничего в этом молодом человеке он не находил, однако подобная посредственность всё же имела какое-никакое лицо. И это было отрадно. В Доме культуры, превратившемся на вечерок в Дом обратного, было много молодёжи, и Сергей ощутил себя слегка не в своей тарелке. Он почти никого тут не знал или знал плохо. Как ослабленный зверёк, Шлепцов начал ходить по залу в поисках знакомых. К его счастью, нашёлся Женя. Он представил его некоторым друзьям и подругам, показал, где втихаря наливали, объяснил, как заставить аппаратуру играть нужную песню. Сергей почти благоговейно выпил свою первую стопку. Он так давно этого не делал, что организм аж сжался от счастья. Было так приятно расслабиться. Однако состояние его жизни и здоровья Даром не предоставляла даже последнего. Быстро и изрядно захмелев, Сергей понял, что последняя и ещё одна перед ней были лишними. Его сердце охватило тревожное ноющее чувство, и он уже жалел, что вообще начал эту эпопею. Стоя ближе к стеночке, Серёга мечтал поскорее уйти. Ребята танцевали тут и там. Ему же надо было залезть куда-нибудь и спрятаться. «Привет. Ты не танцуешь?» «Зачем задавать тупые вопросы, особенно если тебя не интересует ответ?» К Серёже вдруг подошла девушка, которая показалась внешне очень красивой. Но, как он раньше называл, ни уму, не телу. Сергей подумал, что Женька с ней его уже знакомил. Или они такие красивые, были сегодня все похожи друг на друга. Она представилась ещё раз, как Сергей не расслышал, и позвала его потанцевать. Он не успел отказаться и был уже в середине танцплощадки, а она веселилась с ним, при том, что ему было совершенно не до веселья. Как в тумане, он станцевал с ней несколько быстрых танцев и один медленный. Она особо чувственно к нему прижималась, отчего в Сергее взыграло что-то. Однако он чуть не заплакал от этого чувства. С ним такое бывало в последнее время. Иногда он, будучи дома, рыдал как девчонка. Конечно, оказавшемуся на грани смерти второй раз за последние пять лет, можно было отбросить заключительный фразеологизм. У Сергея был в совершенстве развит понятийный аппарат. Он всегда знал, как на корню подрезать щупальца нежелательного знакомства. Блондинкам он говорил, что ему нравятся брюнетки. Брюнеткам, что блондинки. Толстеньким, что любит засушенных. Стройным, что обожает сочных. Кровь с молоком. Сам же умудрялся на протяжении своей жизни... «Выбирайте первых, и вторых, и даже иногда третьих». А когда они ловили на вранье, то он с чистыми глазами уверял, что только что поменял свои вкусы. Во время танцев их лица оказались очень близко, и ему пришлось ответить на поцелуй. «У меня родителей нет дома», — сообщила девушка. Надо было решать. И Сергею вдруг очень хотелось сказать «да» и наплевать «умули» поджелудочной ли она дала бы что-то. У него так давно не было девушки, что вся природа трубила, как стадо слонов, о необходимости прервать эту привычку. Но столько с ним случилось за последнее время, что он боялся ударить в грязь лицом. Ну или не лицом, а остановкой сердца, например. Эта милая девчонка рядом почему-то навевала не самые приятные ассоциации о декабре позапрошлого года, а чужая квартира показалась капканом, из которого сложно выбраться. Извини, ответил Сергей. Давай в другой раз. В таком случае становится понятно, что другого раза не будет. Но она почему-то начала его уговаривать словами: "Да брось, так вся жизнь пройдёт, и поехали". Допустила роковую ошибку, сказав, что нельзя же только учиться. Последнее его резануло ножом. Человек против своей воли почти целый учебный год жил одной лишь целью. И как не рад бы был не мог это изменить. Но она не могла этого понять. Сергей попросту поспешил ретироваться. Бегство с поля боя состоялось поздно вечером и закончилось в его квартире. Он залез под одеяло и долго не мог уснуть, мучимый участившимся сердцебиением, неприятными предчувствиями и обрывками мыслительных ниток. Этой ночью Сергей увидел во сне свой страх. Почему-то он предстал в образе довольно гадкого мужчины с бегающими глазами, с которым кто-то разговаривал. «Что, что ты наделал? наделал? Зачем испугал? испугал?» Укорял собеседник. «Я не виноват. Я Это виноват. от меня не зависит». Этот отрывок – всё, что запомнилось Сергею. Он проснулся поздно, и ему совсем не хотелось толковать сновидение. Голова и живот побаливали, немного тошнило. Он опять чувствовал сильную усталость. Каждый день такое утомление навевало ему мысли о приступе его болезни. Он начинал думать только об этом, и ему становилось здорово не по себе. Впервые за много лет Серёге захотелось пойти поговорить с матерью, и он вышел в родительскую комнату. Было воскресенье. Отец куда-то слинял, мама возилась на кухне. «Проснулся? Есть будешь?» «Буду», — кивнул Сергей, опуская глаза. Она поставила перед ним тарелку и продолжила перебирать посуду. Сергей мечтал, чтобы она начала разговор, но она молчала. И он без звука ел. Через полчаса он медленно дохлебал свой чай и пришёл к ней в комнату. «Может быть, цветы пересадим в выходные в другие горшки?» Внезапно для матери спросил Сергей, садясь перед телевизором. «Я думала, тебя цветы не интересуют», — проговорила мать. «Почему бы и не поменять интересы?» — пожал плечами Сергей. Она встала и нажала на кнопку выключения. Потом села рядом с сыном и взяла его руки в свои. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила она его. «Нормально, более или менее». Снова пожал плечами Сергей. «Хорошо. Мне надо с тобой поговорить, Серёжа». «Для этого я должен хорошо себя чувствовать», — усмехнулся он. «Я хочу, чтобы ты всегда себя хорошо чувствовал», — ответила мама. «Мы с папой знаем, что тебе в последний год было очень нелегко». Сергей повёл носом. Пахло странным соусом родительского заговора. «Хорошо, что теперь тебе намного лучше». Я, конечно, надеялась и всегда говорила отцу, что ты стал более серьёзным и разумным, но он не согласен со мной. Отвечал, что молодость возьмёт своё. И, видимо, он прав. Наверное, так и должно быть. О чём-то я не пойму. Сергею надоело, что она сжимает его руки, и он отнял их у неё. Ты молодой, Серёжа. Тебе хочется ходить на танцы, выпивать. Я с этим ничего поделать не могу. Наверное, главное, чтобы этого не было слишком много в твоей жизни. — К чему ты клонишь, мам? — нахмурился он. «Мы с отцом люди в возрасте?» «Старички, лет сорок пять», — подумал Сергей. «Нам тяжело выносить твой образ жизни. Мы вчера долго говорили ночью и пришли к выводу, что тебе пора жить отдельно». «Что?» Ушам своим не поверил Сергей. Год назад он расцеловал бы её за такое предложение. «Мы собираемся разменять квартиру. Сами переберёмся туда, где воздух почище» и тебе небольшую квартирку подберём. У нас есть небольшие сбережения, так что сможем всё организовать». «Мама...» Сергей потерял дар речи. «Так будет лучше всем». Мама встала с кресла. «Мы тебя очень любим». Поцеловав сына в лоб, она снова ушла на кухню. То ли плакать, то ли радоваться. Сергей был сражён громом. Обида... Непонимания, которое он раньше испытывал по отношению к родной матери, ушли в прошлое. Теперь он почувствовал себя преданным и выкинутым из её жизни вместе со своими проблемами и страхом не открыть с утра глаза. Виолетте исполнилось 23 года. Она по-прежнему была очень стройной, даже худой. Её лицо почти не знало косметики, ростом она была невысока и ей легко давали 17-18. И вот в этот чудесный год, когда жизнь всё ещё только начиналась, мать Виолеты решила устроить ей официальный конец света. Истерика заключалась в том, что Вика до сих пор не замужем и никаких предпосылок для этого не демонстрирует. «Что же мне делать, мама?» спрашивала Вика, из глаз которой уже лились слёзы. «Перестать рыдать по любому поводу и включить соображалку!» лютовала мать. Если ты, конечно, не хочешь остаться одна. Ей-богу, Вика, уймись! Меня не послушала, когда надо было, сама теперь расхлёбывай!» Это был намёк на старый конфликт. «Дожила до 23 лет! Ничему не научилась!» Мать могла с успехом спросить себя, почему её собственный брак с первым попавшимся поленом с работы был столь печален и закончился довольно скоро. У Вики же на протяжении всей жизни терзаемой чувством вины этот вопрос просто не возникал. «Как можно? Это же мама!» По природе скромная и тихая, она и слово поперёк не смела пикнуть. А когда всё-таки смела, рыдала потом сильнее, чем обычно. Слёзы оставались единственной её защитой. Вика не считала себя красивой, но её не очень красивые подруги всё же выходили замуж. А о тех, кто пока не вышел, разве могла эта душа позволить себе хотя бы подумать как-то не так? Засим каждая черта её характера, её поведения начала видеться ей сплошной несуразицей. Вика стала считать, что в принципе не имеет шанса на счастье. Хотя мечтам и надеждам порой всё же удавалось на короткое время убедить её в обратном. Это не мешало ей оставаться прилежно трудолюбивой. Вика работала, не покладая рук, всю зарплату отдавала матери, помогала по дому, на её полках царила чистота и порядок, Она любила готовить и мыла горы посуды. Всё это воспринималось как само собой разумеющееся. Она продолжала жить в той реальности, которую имела, не допуская осуждения о том, что эту реальность для неё старательно создали не её человеческие качества, а люди, с которыми она находилась.